Жилье Белому устроили мгновенно, и не страха людского ради, а страха Божия, из уважения к человеку, а также и потому, что вдруг как-то особенно ясно понял, что писателю комната нужна. Хороший был человек, сердечный человек. Все мог понять и принять. Всякое сумасбродство поэта и всякое темнейшее место поэмы. Только ему нужно было хорошо объяснить. Но шуток он не понимал. Когда на одной его вечеринке праздновали его свежее университетское ректорство, жена одного писателя, с размаху хлопнув его не то по плечу, не то по животу, хлопала кого попало, куда попало, и всегда попадала. Да ну их всех, П.С. Пускай их домой едут, если спать хотят. А мы с вами здесь, а? Вдвоем. Кое раз сделаем. Наедине-то. А? Он, не поняв шутки, с удовольствием. Но я, собственно, нынче ночью должен еще работать, статью кончать. На что она? А уж испугался. Эх ты, Иосиф прекрасный. Хотя ты и Петр Семенов сын. А все-таки, а, Маринушка? Хороший он наш, Петр семёнович то Красавец бы мужчина, если б не очки, а? И тебе нравится? Впрочем, все они хорошие. Плохих нет. С чем он, ввиду гуманности вывода, а главное, поняв, что пронесло, почтительно и радостно согласился. Ныне, двенадцать лет спустя, не могу без благодарности вспомнить этого очкастого и усатого ангела-хранителя-писателей, ходатая по их земным делам. Когда буду когда-нибудь рассказывать о Блоке, вспоминую его еще. Это был мой последний московский заочный белый, изустный белый, как неупрощаемый, всегда узнаваемый, белой легенды, длившейся 1908 год, 1922 год, 14 лет. Теперь наша встреча.